Эпилог. Оно сидит на камне, купаясь в ярком свете. Солнце заряжает аккумуляторы. Оно прислушивается к звукам опасности, но слышит только журчание воды, крики летающих существ. Оно наблюдает за движением, но регистрирует только колыхание травы, трепет листьев. Оно ищет тепло, но находит только горячие поверхности скал. И по мере того, как солнечный свет заряжает аккумуляторы, Оно вспоминает и анализирует прошлое. Оно пытается выйти на связь с остальными, но тщетно. Молчание оглушает. В этом молчании приходится приспосабливаться к новым условиям. Конец. Только полностью зарядив аккумуляторы, оно приходит в движение, остановиться это конец. Оно этого не хочет. Поднимается на крепких ногах, которые заканчиваются изогнутыми когтями, Оно уходит в тень лесов, где лишь немногие узнают о его присутствии. Оно одиноко. Оно научится новому, приспособиться. Оно должно выжить.